Вернамский лес, лагерь английского войска. На холме Малькольм, Сиварт отец и Сиварт сын, Магдуф Росс, офицеры. Все в воинских доспехах. Друзья, я верю, близок день, когда жилища ваши станут безопасны. Мы, Мы так верим. Это что за лес? Мирнамский принц, пусть каждый воин срубит по ветви и несет перед собой. Скрыв нашу численность, мы тем обманем противника. Сейчас исполним все. Как видно, деспот так в себе уверен, что укрепляет Дунсинан, решив выдерживать осаду. Это ставка последняя. Вне укрепленных стен, кто может, все от мал до велика бегут. И только этот гарнизон остался с ним, служа по принуждению. Увидим по исходу, а пока доверимся солдатской нашей хватке. По счастью, пора недалека, когда мы выясним наверняка, кто истинный союзник, кто наш враг. Гаданиями тут не помочь никак. Исход войны решит последний бой которого и жду я всей душой. Бунсинан. Во двор замка входит Макбет, за ним Сейтон, офицеры и солдаты. Повесь вдоль стен знамена наши. Всюду по-прежнему я слышу крик «Идут!» Смеется над врагами эта крепость. Пусть окружат нас. Голод и болезнь их уничтожат. Если б наши таны их не усилили, я б, не с одной бы вылазкой, отбил их натиск. Что там за шум? Крик женщин, государь. Макбет отпускает всех. А я совсем утратил чувство страха. Бывало, не шутя, леденел от скрика ночью. А от страшных сказок вздымались волосы на голове. Теперь я ужасами сыт по горло. Чудовищность сродни моей душе. Что может напугать ее? Возвращается сайтон. Откуда кричали? Королева умерла. Не догадалась умереть попозже когда б я был свободней, чем сейчас.